«Хотя, конечно, если речь шла о бизнесе, выбор мог быть не в пользу мужа». «Бассейн», — кивнул Шальнов, — а я вздрогнула. «На стоянке возле бассейна не было ни одной машины. Мишка взглянул на часы, пора бы твоему Иванчу появиться. Он не мой. Твоя была идея позвонить менту. Тут из-за угла возник луч света».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 направился к дому Дружининой. Остановился возле калитки, и мы с ним покинули салон машины. Калитка была не заперта, как и предупреждала Эмма. Возле входной двери горел фонарь, мы шли по выложенным раморам дорожке и тревожно поглядывали по сторонам. Не знаю, как Мишка, а я отчаянно трусила. Дверь тоже оказалась не заперта. Мы приглянулись, и Шальнов пожал плечами. «Она нас ждет». Помедлив мгновение, мы вошли в дом. «Эмма Станиславовна», — громко позвала я, «потому что в таком доме, как этот, искать ей пришлось бы довольно долго». Ответить не пожелали. Я схватила Мишку за руку, а потом пробормотала. «Идем отсюда». «Должны же мы», — начал он, и замолчал на полусловии. Я проследила его взгляд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 Глаза уставились в потолок. Я сразу поняла, Эмма Станиславовна мертва. «Нет, нет, это невыносимо», — жалко сказала я, не желая ничего видеть, и торопливо отвернулась. «Иди в машину», — шепнул Мишка, наклоняясь к очередному трупу, и я бросилась из дома со всех ног.